Заключение Иногда меня посещает мысль, каким бы я был, если бы не встретился с ОКР. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, и на этот вопрос невозможно ответить точно, но в одном я уверен, был бы другим. Все, что происходит с нами, меняет нас, и расстройство психики не исключение. Характер изменений зависит от множества факторов, но в значительной мере и от нас самих. Примерно такую же картину мы можем видеть с ОКР. Сами по себе навязчивые состояния не дают преимуществ и могут диктовать свои условия, отнимая заметную часть ваших сил и принося отчетливые страдания. Но если вам удастся правильно понять и преодолеть свое ОКР, этот опыт может стать важным камнем в фундаменте, на котором вы строите свою жизнь. Обсессивно-компульсивное расстройство — не проклятие, не кара но состояние, с которым вам пришлось столкнуться. Вы не искали его, оно нашло вас. Преодоление навязчивостей и выстраивание навыков, которые помогут справиться с ОКР, может занимать много времени. Но если вы терпеливы, последовательны и мотивированы, то со временем достигнете хороших результатов. Я надеюсь, что эта книга станет одним из ориентиров которые помогут вам справиться с таким непростым противником, как ОКР, превратить его из недруга в приятеля, пусть своенравного и порой желающего диктовать условия. Избавился ли я от ОКР целиком и полностью? Нет, и не думаю, что это возможно. Особенности функционирования психики, характерные для навязчивости, зашиты так глубоко, что попытка их искоренить раз и навсегда сравнимо с идеей избавиться от гусениц, разведя огонь у корней дерева. Но снизить уровень симптомов до минимального, который практически не влияет на самочувствие, вполне реальная задача. Фактически это и есть здоровая психика, ведь какие-то элементы навязчивости могут быть у любого человека. «Да, эпизодически дверь зовет меня и просит перепроверить, закрыта ли она». Но я не возвращаюсь, чтобы подергать ручку. Мне приходилось неоднократно видеть, как терапия ОКР кардинально меняла жизнь тех, кто обращался ко мне. Не могу сказать, что все достигли идеальных результатов, но в большинстве случаев можно добиться стабильности. Если вы подозреваете у себя наличие ОКР, то лучшее, что можно сделать, — не оставаться с ним один на один. Эта книга способна помочь вам, но при отсутствии достаточного результата следует найти специалиста, который умеет работать с навязчивостями. Не просто прийти к незнакомому человеку и рассказать о своих сложностях. Ваши навязчивости могут казаться слишком личными, чтобы говорить о них вслух. Помните, не бывает плохих обсессий. Любая навязчивость — лишь сбой в ваших нервных клетках, и не более того. Возможно, у вас появляются опасения, что общество среагирует негативно. Отношение к особенностям психики до настоящего времени недостаточно разумное и терпимое. Но в этом вопросе ситуация постепенно меняется к лучшему, так почему бы нам всем не поучаствовать в этих изменениях? Мне тоже было нелегко писать этот текст и делиться собственным опытом. Как отреагируют коллеги? «Изменится ли отношение пациентов ко мне? Не покажется ли кому-то мое ОКР более значимым, чем я сам?» Такие вопросы появлялись. Но нет смысла пытаться быть понятым всеми окружающими и на 100%. Я уверен, понимание и поддержку можно найти практически в любой ситуации. Если книга поможет читателям, она написана не зря и достигла своей цели. Работа с ОКР — не короткая прогулка, а длинная и непростая дорога, где есть место и значительным достижением и сложностям. Инструменты, которые здесь описаны, можно отточить и доработать вместе со специалистом. Они помогут вам устранить болезненные проявления ОКР и узнать, насколько ярче и полноценнее может стать жизнь, если научиться контролировать навязчивости. Желаю вам успехов! В добрый путь. Текст читал Александр Карлов. Производство студии «Книгачей». 2023 год.